Парфюмер 1. Она вертела хвостом против часовой, и это останавливало время и делало ее привлекательней и моложе. Упругие груди, словно гирки, на часах сравнялись и пробили полдень и дыру в сознании мужчин. Они замирали, а бедра продолжали покачиваться на волнах восхищения». Ноги росли прямо из-под юбки, и за ними следили тысячи взглядов, будто они были приставлены ухаживать за этими стройными деревьями, которые производили не кислород, но впечатление. И чем сильнее впечатление, тем они становились длиннее. В глазах девушки горели дьявольские огоньки, в губах сверкала белыми зубами улыбка. Она вдыхала похотливые взгляды толпы, а выдыхала нежность и очарование. Словно хищница она долго выбирала жертву. Вот он. Девушка подошла сзади и закрыла своими ладонями его глаза. Он улыбнулся ей в ладони, бабочки его ресниц захлопали крыльями, она тоже улыбнулась. Молодой человек повернулся, и глаза жадно ели друг друга, отдавая недвусмысленные намеки губам. Те медленно сходились. Она проснулась в кромешной тьме. Ее охватил дикий ужас. Еще бы она забыла почистить зубы. Девушка вскочила с постели и поспешила в ванную, чтобы почистить зубы. Сон был расстроен, она накинула платье и вышла из номера в коридор, затем спустилась в холл. Здесь ее встретил Мефисто. Не спится? Внутренний конфликт был налицо, причем разборки уже шли не в глухой подворотне души, но даже в освещенном холле под яркой люстрой. Да, к тому же я боюсь темноты, а я вот боюсь света. Почему света? На свету все видно, все недостатки работы. И что вы сейчас видите? Вы не темноты боитесь, а одиночества. Вам надо его полюбить, в крайнем случае подружиться с ним, чтобы научиться, получать от него удовольствие. А как это сделать? Не знаю. Хотите кофе? Да. А шоколад? Откуда вы знаете мои эрогенные зоны? Я нет. Вот тетка моя знала все и обо всех, а мне просто с генами передалось. А чем она занималась? Запахами. Запахами? Ароматерапией. Да, моя тетка, она была парфюмером. Сначала училась на Сомелье, где ей скоро стало скучно, потому что быстро поняла, что у нее идеальный нюх. Ей даже не надо было пробовать вино, чтобы сказать, откуда оно и какого года. Я, когда слушаю эти пафосные речи с Эмилье, думаю, то ли они слишком пьяные, то ли я, дура, трезвая. Вы знаете, в процессе выпивки все эти заумные разговоры о вине скатываются к одному. Не понижай градуса. Когда выпил все, что есть, пей то, что осталось. ха, -ха так и есть. Это ваша тетя так говорила? Она слишком быстро раскусила это вино, и ей захотелось проникнуть в тайну запахов глубже. Она пошла, отучилась на биолога в университете, потом стала парфюмером. Даже собаки продолжали проигрывать ей в чуйки. Перебирая ароматы духов, она поняла, что можно сделать это лучше, тоньше, как сейчас говорят, найти личный подход к каждому. Будучи еще студенткой, съездила в Египет на практику, набрала там склянок с разными маслами и начала колдовать. Потом сама начала собирать и выписывать какие-то травки и делать чудо-масла, способные влиять на волю случая. Многие приходили к ней за нужным ароматом, чтобы с его помощью распутать свои проблемы. Были и другие, которые называли ее колдуньей и мечтали сжечь на костре. К счастью, те костры давно уже отгорели, и ведьм снова заперли в сказки, усмехнулся Мефисто. «Какой интересный запах!» «Вы думаете, я поверю?» «Конечно, нет. Ведь именно за этим словом вы сюда пришли. Ваше единственное желание научиться говорить «нет». Не так ли?» «Нет». «Вот, видите, аромат уже действует». «Не может быть. Я же прекрасно себя чувствую. Одно другому не мешает. Чем больше вы будете говорить «нет», тем прекраснее станете себя чувствовать. К сожалению, люди этого не понимают». Они продолжают врать, и что самое разрушительное — врать себе. Я понимаю, что люди не могут без иллюзий и надежд. Они ими питаются. А так будут ходить голодными, — усмехнулась девушка. Вот вы тоже голодны. Да, не отказалась бы от салатика и свежей надежды. Здесь много таких. Вы только послушайте, о чем говорят здесь люди за столиками. О чем? Многие из них просто врут. У меня не такой идеальный слух. Но у вас идеальный взгляд. Обычно враньем несет за версту. Новый вид знакомства? Нет. Такие глаза видел только у бабочек. Поправил Мефисто бабочку на шее, та и глазом не моргнула. Ее павлиний глаз пристально изучал девушку. «К черту бабочку!» Смахнула девушка с шеей Мефисто бабочку. «Давайте лучше поговорим!» «К черту разговоры!» «Давайте лучше послушаем!» «Что за бред? Я буду слышать глазами!» «Да. Назовите это как угодно, например, читать по губам. Попробуйте». Девушка посмотрела на парочку за соседним столом и тут же услышала их разговор. «У вас было много мужчин, достаточно. Зачем вам столько? Я искала идеального, поэтому никому не могли отказать. Возможно, я боялась их потерять. Да-да, не смейтесь». Они еще не ваши, а вы уже боитесь их потерять. Это как с красивым колье в витрине. Оно еще не мое, но я уже проверяю его на шее, боясь потерять. Не бойся никого потерять, бойся потерять себя, пока будешь всем давать. Я хотел сказать, будешь пытаться угодить всем. Это профессиональная помощь? Нет, бесплатный совет. Женщины любые советы воспринимают как критику, да? Я не знал. «Это не обязательно знать, это можно чувствовать. Каким образом?» «Дайте женщине выспаться, и вы узнаете, как она умеет любить», — Ухватилась за спасительную соломинку девушка и впрыснула в себя еще одну долю опероль шприца. Словно доктор прописал. «То есть ошибка мужчины в том, что мы, пытаясь вас понять, не даем вам поспать?» — рассмеялся молодой человек. «Выходит, что так. Мужчине необходимо логическое обоснование». Это все потому, что мужчина ищет неповторимую. Женщина единственного. Мужчина всегда хочет быть первым, женщина — последней. Вы такую нашли?» — бросили ее губы соломинку. «Да, мне так казалось, пока вы не начали задавать лишние вопросы. Извините, я не знала, что у вас нет лишних ответов», — усмехнулась девушка, и прекрасная улыбка возникла на ее лице. Он бы посадить туда поцелуй. Подумал он про себя. «Неужели так трудно взять хотя бы мою руку в свою?» — огорченно взглянула она. «Ну и как?» — спросил Мефисто. «Ерунда какая-то. Они не понимают друг друга и как будто даже не хотят. Каждый стоит на своем. Боятся новых миров». «Каких миров? Внутренних. Никто не хочет познать чужой внутренний мир, особенно если он за семью печатями. Что делать?» нужна веточка базилика в смысле смотри что сейчас будет в этот момент бабочка шеи бармена сорвалась с места и поставила на столик этой парочке букетик из базилика через некоторое время мужчина взял руку девушки потом он посадил несколько поцелуев в ее ямочки волшебство просто запах запахи все решают они дают возможность начать понимать «Что ж ты сделала? Ушла? Почему? Потому что была умная и, выходит, неповторимая? Какой же ты смешной? Почему смешной? Ты пытаешься понять женщину, слушаешь этих психологов, бороды и очки, вот и все, что ты можешь увидеть в этих роликах, бородатые домыслы, которые тебя хотят продать, и розовые очки, чтобы ты в них поверил. На самом деле не надо женщину понимать, все равно не успеешь». В смысле, не успеешь? Нельзя в одну и ту же женщину войти дважды. Она каждое мгновение другая. Не надо женщину понимать, дайте просто покапризничать. И все? И все? Ладно. Чем думаешь заниматься по жизни? Любовью? И все? Нет, не все, конечно, но я ничего не могу делать без любви. «Мне кажется, это все не по моей теме», — посмотрела с тоской на Мефисто девушка. «Ты послушай дальше, там сейчас будут слова именно для тебя. Вы так говорите, как будто диалог им писали». «Нет, конечно. Просто если я это буду объяснять, тогда это покажется враньем». Однажды я даже забеременела, но его чувство сказала «нет». Мой ум только не с этим, а мое тело очень хотело, в итоге я родила ребенка, а с мужчиной рассталась. «Ты жалеешь об этом?» «Нет, он же меня не любил, поэтому и сказала «нет». Смело. Еще бы. Я не сразу поняла, что самое большое достижение человека — научиться говорить «нет». В детстве мы говорим это гораздо чаще, искренне, бескорыстно, без предрассудков того, что можем кому-то этим «нет» навредить, пусть даже себе,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 Я выбрала второе. Это правильно. Я тоже никогда не любил суп. А вы смешной. Все зависит от времени года. Я понял, что большинство людей хотят повернуть вспять свое прошлое. Но они бессильны перед временем. Только запахи могут вернуть нас туда. Тетка моя всю жизнь искала эту формулу запаха, которая способна подавить депрессию и вдохнуть счастье в людей. У нее это получалось. Меня чужое счастье интересовало мало, я был занят своим, и поэтому пошел дальше. Я отчетливо видел, что это просто навязчивая идея, и не все хотят быть счастливыми. Многим это просто не нужно. Они готовы выменять свое счастье на безделушку, продать по дешевке или даже выбросить на помойку во время очередной генеральной уборки, потому что оно не доставляет им удовольствия. Напротив, доставляет одни хлопоты и проблемы. Нельзя сказать, что эти люди были плохи. Нет, вполне себе приятные люди. Просто они хотели выйти из этой матрицы поиска счастья и ставили перед собой совсем другие цели. А ваша тетя? Тетка открыла ароматы лаванды и розмарина. Именно под влиянием эфирных масел этих растений впереди появляется мираж, оазис, где сбываются мечты. Только лично ей счастье это не принесло. Я так понял, она при помощи запахов все в прошлое хотела забраться, чтобы что-то там изменить. А что именно? Не знаю. Может найти мужчину, от которого пахло мечтами. Тут смуглянка задумалась и попыталась вспомнить, несло ли мечтами от ее первого, когда они встретились впервые. На память, кроме сладко-кислого запаха, палой листвы, Ничего не приходило. И не случайно в анкете есть пункт «Ваши любимые духи, запахи, ароматы», — увидел ее замешательство Мефисто. Да, я подчеркнула цитрус. Медленно снимала она кожуру со своей души и становилась открытой и искренней. розовой, как мандарин. Ешь ее дольками клади на язык по одной. Ох уж эта кисло-сладкая жизнь. Вообще запах цитруса бодрит. Зачем вам столько бодрости духа? Не знаю, чтобы владеть вниманием других. Мне кажется, для этого женщине достаточно быть томной, ленивой, красивой и теплой. Вот как. А вы что любите? Лаванду. Она расслабляет. Работа у меня нервная. Что-то я не заметила. Ни один мускул не дрогнул, когда я зашла в отель. Неужели? Я же улыбнулся. Значит, это было нервное. «Ну, конечно, вы не представляете, с какими капризными клиентами приходится иметь дело, какие дерзкие желания приходится исполнять. Не представляю. Вот и не надо. Хотя вы ведь тоже за этим. Да. Я хотела серьезных отношений. Хотите серьезных отношений, относитесь к ним несерьезно. Улыбайтесь. Вам это так идет. — улыбнулся мэтр широко, будто нарисовал на своем лице пример. Пример оказался не из лучших, и он явно не понравился бы ни одной из девушек, однако смуглянку он рассмешил. На лбу мэтра появилась колея, в которую попало колесо времени и уже никак не могло выбраться. В этих морщинках и молодость застревала, избавляла ход, рискуя скоро совсем заглохнуть, поэтому многие предпочитали объезд. «Всем людям...» Нужно благо. А это Мирра и Ладан. Я не люблю Ладан. Согласен, не все любят Ладан. Сегодня люди все меньше хотят служить даже Богу. Они больше хотят служить себе, создавая бренд из самого себя. В этом многие видят сегодня благо. С собой легче договориться. Поэтому тетка чаще использовала Мирру. Кстати, Мирра неплохо сейчас играет. Дошла до четвертьфинала «Ролангарос». «А ведь ей всего семнадцать». «Вот еще кто-то моложе меня и уже добился славы, хотя я понятия не имею, о ком вы». «Вы не смотрите теннис?» «Нет, но играю». «Тоже правильно, зачем смотреть, когда можно играть?» «А во что играете вы?» «В желание, если можно так сказать. В человеческие желания. Не столько играю, сколько экспериментирую». «Кстати, хотите что-нибудь выпить?» «Экспериментальное?» «Ну, допустим, кофе». «Нет, кофе для меня слишком серьезный, я не могу его пить с первым встречным. Не волнуйтесь, никаких вторых встреч, тем более служебных романов. Теперь обязательно буду волноваться, до тех пор, пока не сумею вас склеить. Отношения не клеились, даже несмотря на то, что клей был супер. Ну, хотя бы очаровать. Я уже очарован до краев. А мне после ваших рассказов показалось, что вы бескрайний, бесстрашный, бескомпромиссный». «Безответственный, безнравственный, безумный. Я могу продолжать. С вами спорить бесполезно», — Усмехнулась девушка, и ее белые зубы укусили воздух. «Знаю, знаю. Без молока. Это безобразие. Откуда вы знаете, что я пью кофе без молока? Неважно. Попробуйте печенье». «Ммм, овсяное». Не думала, что в барах есть овсяное печенье. «Только в моем. О чем вам напоминает этот запах?» «О детстве». Отец всегда приносил мне овсяное печенье после работы. Это якорь из детства. Этим я пытаюсь остановить свое время, пустить его вспять. Думаете, можно войти в одно и то же детство дважды? Можно, если у тебя есть овсяное печенье, — рассмеялся Мефисто и достал пачку овсяного печенья из-под стойки. Запах из детства. Для каждого человека есть такие якоря. Для меня овсяное печенье. «Конечно, по одной анкете трудно понять человека на сто процентов, но кое-что лежит прямо на поверхности. Мы же все состоим из слов, просто надо их правильно перевести в запахи. Да-да, у слов тоже есть запах. Ой, такой коварный. Я бы сказал, хозяйственный. Гащайте. протянул он открытую пачку печенья девушке. «Спасибо», — достала она одну печеньку из пачки, — Я просто сделал из этого свой небольшой бизнес. Всегда интересно помочь людям. Они приходят ко мне как дети, со своими болячками, со своими деньгами, разбив копилку с обидами. У вас была в детстве копилка с мелочью? Да, был свой поросенок с прорезью на спине. Мне казалось, я туда мелочь собирала, чтобы купить себе куклу. На самом деле это совсем не мелочь. Туда собираются детские вопросы, проблемы, обиды. Копятся, копятся, у кого-то в один прекрасный день этот розовый поросенок разлетается к чертям собачьим. У особо терпеливых так и стоит, на полке. А ваш где? У меня поросенка не было, но была куча чучел животных, как в зоологическом музее. Жуть какая. Да, тетя была не только биологом, но еще и зоологом, и антропологом. Чучела до сих пор лежат в подвале. Ужас какой. Тетка была что надо, а вот чучела действительно жутковаты. «Мне самому среди них страшно. Нет, не подумайте, только чучела животных, людей там нет. Когда у меня появляются страхи, сомнения или проблемы, я хожу туда пообщаться. Всю хандру снимает, как рукой. Но я не об этом. Тетя как раз изучала влияние запахов на память и работу головы. И пришла к тому, что нюх помогает выжить животным. Они доверяют носу больше, чем глазам». А вот люди предали обоняние в угоду зрению и слуху. Так что с одной стороны были чучела, а с другой целая стена склянок и колб с эфирными маслами. Каких только запахов там нет. Как интересно. Напоминает мне парфюмеры. Читали? Нет. С некоторых пор я читаю только анкеты. На самом деле это занимает много времени подобрать нужный запах для нужного сна, чтобы тот проник в самое сердце и вызвал нужное желание. Да, лабиринт не из простых. Я прямо представила, как сидит желание в кабинете. Звонит телефон, мужество на выход. Понятно, выезжаю, отвечает оно, на вид мужчина, по содержанию муж. Ну, скорее тогда оно лежит на диване и отвечает с просонью, и, понятно, никуда не хочет выходить, особенно когда в душе у клиента черт знает что. Обычно до нужного чувства не дозвониться и сердцу не достучаться. Вам знакомо. «Еще бы. Повторить?» — посмотрел мэтр на кофе. «Вы у кофе?» — спрашиваете. «У чашки. Теперь она может сказать о вас почти все». И что она ответила? «Может, коктейль? Нет, я не пью. Я промолочный. Еще один якорь из детства. Точно». В общем, я понял, что надо искать связь запахов и эмоций. Она прямая, сразу на нужную страницу из прошлого. В голове картотека. «Как вы думаете, сколько запахов способен различать человек?» «Тысячу. В десять раз больше. Вы слышали о треугольнике Валиуса?» «Нет, у меня всегда было плохо с геометрией. Из всех треугольников я знаю только любовный. Есть треугольник Валиуса. Он связывает нюх, сон и память. Так вот, запах влияет на наши чувства, и лучше всего это происходит во сне. Знакомые запахи вызывают похожие сны». И, вернувшись в родную среду, человек способен войти в свое прошлое со всем своим опытом и увидеть проблему. Мягко говоря, кое-что подправить. Вы простите меня, но как-то не верится. Мне тоже. А вот коммерсанты давно уже пользуются отдушками для своих кофеен, булочных и магазинов, чтобы заманить и задержать посетителя. Вытряхнуть из этой копилки как можно больше денег. В этом смысле, конечно... Зевнула девушка, видно было, что ей наскучил этот разговор и хотелось действий. «Скучно? Нет, что вы? Интересно. Мне тоже скучно просто зарабатывать деньги. Я хочу получать от этого удовольствие. И когда я вижу, как люди уходят из отеля с чувством облегчения и с благодарностью в глазах, я его получаю. Удовольствия в банк не положишь». Можно положить наличный счет, и потом ими можно делиться. Знаете, почему я вам решил рассказать про тетку? Почему? Она тоже искала смысл жизни. Это я прочел в ее дневниках. Ладно, пойду я прилягу. Вдруг усну и... Спасибо за компанию. Спокойной ночи. Мой админ вас проводит. Хотел разбудить он на шее бабочку, но той не было. Вот чертовка. Ревнует. Усмехнулся он. Да ладно, я помню дорогу. Махнула девушка хвостом и исчезла в коридоре.